Вопрос 133. Можно ли по внешнему виду мужчины определить величину его полового члена? Два кота, молодой и старый, решили пойти пофлиртовать. Сели в подворотню у водосточной трубы. Старый тут же стрельнул двух кошечек, ушел с ними, сказав молодому. А ты тут посиди? На утро старый кот возвращается и видит, около водосточной трубы трясется от холода и дождя молодой. «Ты чего, всю ночь тут?» – удивляется старый кот. «Пошли домой». «Ты иди?» – отвечает молодой. «Я еще немного тут пофлиртую». Из любимых анекдотов автора. В свое время проводились такие исследования. Считалось, что если у мужчины большой нос, у него и член большой. На самом деле это не соответствует действительности. Прямой анатомической зависимости длины и величины полового члена от тех или иных черт лица и фигуры нет.